Глава восьмая. Дронго позвонил Вейдеманису, чтобы сообщить о своих разговорах с Кудринским и Шинкаревым и узнать последние новости. Эдгар выслушал его спокойно, не перебивая, и только затем произнес. «Тухлый номер. Убийство произошло месяц назад. Теперь будет сложно найти преступника. Хотя для тебя чем хуже, тем лучше. Тем охотнее ты берешься за подобные дела. У тебя есть новости?» О двух судимостях Яна Абрамовича мы уже знаем, да и Терейлов Автандилович тоже не самый законопослушный гражданин. В Грузии на него было заведено уголовное дело при Саакашвили. Новая власть закрыла производство, но хищения на несколько миллионов долларов остались висеть на этом бизнесмене. Теперь насчет Худринского. У него биография очень интересная. Был ранен, имеет ордена и медали, находился в командировках в Таджикистане и Чечне. А самое интересное, что перед увольнением он получил строгий выговор и приказ о неполном служебном соответствии. Есть сведения, что этот генерал иногда помогал некоторым бизнесменам, предоставлял им служебную информацию, в том числе и Виноградову. Такой бравый офицер не удержался дронгу поэтому он так ненавидит все эти перемены. В прежние времена Кудринский мог дослужиться до еще больших чинов, а теперь вынужден сотрудничать с бизнесменами. Ты говоришь так, словно его оправдываешь. Не оправдываю, просто объясняю. Что еще приятного ты узнал? Насчет этой Камилы репутация хуже некуда. Завсегдатой ночных клубов и различных вечеринок ее часто видят рядом с Валентиной. Говорят, что они лучшие подруги. Это мы и так знали. Возможно, они больше, чем подруги. Я не совсем тебя понял. Их видели в некоем клубе, где собираются в основном женщины. Мужской стриптиз, Дронго поморщился, никогда не понимал этого удовольствия. Ни женского, ни мужского стриптиза. Перед мужчинами раздевается женщина, а перед женщинами мужчина. Какое в этом удовольствие? «Ты же знаешь, я нисколько не ханжа, но стриптиз действительно не понимаю». «Это не стриптиз. Они ходили в клуб, где собираются влюбленные женщины», пояснил Вейдеманис. «Только этого не хватало. Может, ты путаешь? У нее все-таки взрослый сын. Она дважды была замужем. Это разве кому-то мешало? В мире полно бисексуалов и лесбиянок. Все, хватит. Только эту тему мы еще не обсуждали». Но я тебя понял. Больше никаких новостей. Пока нет. Но учти, что если Валентина узнает о твоем знакомстве со старшим братом ее мужа, то она будет в ярости. Ей очень не понравилось завещание погибшего мужа. Они уже оформляют все документы. Это я помню. Пошли кружкова в компанию Миллениум. Пусть он постарается выяснить, не приходил ли туда в последние дни господин Давитяни. Если появлялся то с кем именно беседовал, понял? Будет трудно узнать, придется просмотреть журнал учета посетителей, а там своя служба безопасности. Посоветую ему быть осторожнее, пусть узнает, если получится. Прямо сейчас пошлю, пообещал Эдгар, но это будет пустой номер. Генерал Кудринский – настоящий профессионал. Ты же видел, какая там служба безопасности? Кружков ничего не сумеет узнать. «Я подскажу, как ему действовать», — сказал Дронго. «В офис лучше не соваться, это ты прав. Пусть делает иначе. За зданием компании есть автомобильная стоянка, где фиксируются все прибывающие машины. Если он даст 100 долларов охраннику, который явно не из спецслужб, то может получить всю информацию. Я обратил внимание на него, когда мы были в компании». На стоянке дежурят вовсе не сотрудники службы безопасности «Миллениума». Туда могут заезжать и обычные автомобили. Стоянка платная и относится к городским службам. Поэтому Кружков может поговорить с этим охранником и просмотреть его журнал посещений за прошлый месяц. Остается только уточнить номер машины Давитяни, на которой он обычно приезжал. «Я должен ежедневно говорить тебе, что ты гений», – пробормотал восхищенный Вейдеманис. «Все сделаем, не беспокойся». Дронго убрал телефон в карман и с некоторым удивлением обнаружил, что все еще морщится. Почему ему так не понравились слова Вейдеманиса о возможной связи двух женщин? В конце концов, не исключено, что они просто близкие подруги, и им интересно ходить в подобные места – Многие жены очень богатых людей позволяют себе увлечение и пристрастия самого разного рода, не всегда пристойного. В ходе развала страны была отменена не только официальная идеология. Исчезли и всякие представления о нормах морали и нравственности. Словно огромному количеству людей одномоментно ампутировали совесть. Любые идеи верности, патриотизма, нравственности, морали стали высмеиваться. Их носителей откровенно презирали. Новые хозяева жизни оставляли эти качества для лохов и придурков. Для всех остальных общим правилом становились действия в пользу собственной выгоды. Воровать, лгать, обманывать, предавать. В подобных условиях нравственные нормы оказывались полностью размытыми. Жены изменяли мужьям, мужья – женам, процветали разного рода извращения, когда обычного секса было уже мало. В геометрической прогрессии увеличилось число наркоманов. Появились многочисленные свингер-клубы, где пары охотно менялись мужьями и женами на глазах друг у друга. Многие страны законодательно разрешали однополые браки. Уже сидя в машине, Дронго набрал номер академика Виноградова. «Николай Арсеньевич, добрый день!» «Здравствуйте, господин эксперт. Я как раз хотел вам позвонить. Что-то случилось?» «Вы уже знаете, что учудила наша вдова?» — мрачно осведомился академик. «Знаю. Нам сообщил Халифман. Я примерно так и подозревал. Она никогда не любила моего брата, не уважала его, вышла замуж только из-за денег. Сейчас об этом поздно сожалеть. Как раз сейчас самое время». Дамочка наконец-то показала свою подлинную сущность. Хотя бы из уважения к памяти покойного мужа Валентина обязана была согласиться с этим завещанием. А она пытается его оспорить и лишить девочку законных денег. Даже не переезжает из дома, который ей уже не принадлежит. «Вы представляете себе, какая дрянь!» С чувством произнес Николай Арсеньевич. «Она считает, что имеет право на часть денег», — напомнил Дронго. «Она вообще не имеет права на его деньги», – жестко произнес Виноградов. Тут Дронго услышал женский голос. «Правильно, ее вообще нужно лишить всех денег. Это она его отравила». Очевидно, рядом с Николаем Арсеньевичем находилась Машпура Гимрановна, супруга-академика, которая тоже не особенно любила жену младшего брата своего мужа. Видимо, ненависть у этих женщин была взаимной. «Подожди» нервно произнес академик, обращаясь к супруге. «Вы понимаете, господин Дронгу, что, оспаривая наследство, она просто показывает свой характер и отношение к дочери покойного мужа? Все понимаю, но это ее право». «Это не ее право», — жестко возразил Виноградов. «Приличные женщины так не поступают». «Она такая же гадина, как и ее подруга», крикнула Машпура Мрановна, снова не удержавшись. «Подожди!» – во второй раз попросил супруг. «Ты не даешь мне разговаривать!» «Что вы думаете предпринять?» – спросил Дронго. «Найму самых лучших адвокатов», – пообещал Виноградов. «Если понадобится, я продам свою квартиру, заложу акции, но сделаю все, чтобы она ничего не получила. Вообще ни копейки!» «Я поэтому вам и позвонил. Я думаю, что ее нужно лишить вообще всяких денег!» доказать, что именно она погубила своего мужа. Простите, я вас не совсем понимаю. Вы хотите обвинить ее в убийстве супруга. Если вам удастся найти доказательство ее вины, то это будет очень хорошо. Но я реалист. Даже если вы не сможете этого сделать, мы подадим в суд встречный иск. Я уже советовался с другими адвокатами. Да, это особо нанела самого Генриха Соломоновича. Но я думаю, что мы договоримся либо с Падвой, либо с Резником и сумеем выиграть наш процесс. Докажем, что они вообще в последнее время не были супругами. В каком смысле? Все знают о ее грязных отношениях с Камилой. Я раньше молчал, но теперь больше не буду. Сам Петр говорил мне об этом с вполне понятным, нескрываемым отвращением». «Но вы не рассказывали мне об этом, а сейчас пытаетесь ворошить ненужную, очень некрасивую историю. Вы понимаете, что можете опозорить своего брата?» «А она не позорит?» – спросил Виноградов. «Эта персона не соглашается с последней волей своего умершего супруга. Такое кощунство!» «В общем, я хочу вам сообщить, что теперь не сомневаюсь в том, что она сама, либо ее подруга, были причастны к этому убийству. «Можете считать это моим заданием — найти и доказать вину этих женщин». «Вы кое-что забыли, господин Виноградов», — холодно произнес Дронго. «Я ищу убийцу, а не выполняю чужие задания, даже если вы платите мне большой гонорар. Мы с вами так и договаривались, и я не собираюсь подтасовывать факты, чтобы сделать виноватой вдову вашего брата». «Я не пытаюсь на вас давить», — сказал Николай Арсеньевич уже другим тоном. «Просто хочу вам помочь и подсказать». «Спасибо. Я сообщу вам о любой новости, которую узнаю. До свидания». Перед тем, как отключиться, Дронга еще успел услышать, как академик сказал супруге. «Кажется, он обиделся». Через полчаса дронга уже оказался у высокого забора, над которым были установлены и работали сразу три камеры видеонаблюдения. Его спросили, к кому он приехал. Гость сообщил, что прибыл по поручению Ивана Григорьевича, и его здесь ждут. Дверь автоматически открылась. За ней его встретил мужчина лет 30. Он угрюмо взглянул на визитера, молча кивнул и повел к дому. Территория была достаточно большая, повсюду росли деревья и густой кустарник. Рядом с высоким двухэтажным зданием стояло еще одно, совсем небольшое. Чуть в стороне виднелось и третье, очевидно, сауна и закрытый бассейн. Они вошли в дом. В просторной гостиной их встретила женщина, которой было далеко за 60. Аккуратно уложенные седые волосы, доброе открытое лицо. Это оказалась Цицилия Робертовна. Кухарка кивнула гостю и сообщила. Госпожа Виноградова сейчас придет, вы можете подождать ее здесь. Гостиная была просторная, метром на 60. Дронгу не стал садиться. На стене висели две картины современных российских художников, которых он не знал. Эксперт внимательно рассматривал их и услышал шаги за спиной. Он сразу обернулся. В гостиную вошла молодая женщина. Она была одета в серую блузку и замшевую белую юбку с завышенной талией, которые подчеркивали женственность ее фигуры. Светло-коричневые волосы были коротко острижены. Голубые глаза, тонкие губы, прямой носик. Да, ее можно было назвать красивой. К 38 годам она уже успела сделать две подтяжки лица, Глаза были голубые, холодные и спокойные. Она не была похожа на безутешную вдову, потерявшую месяц назад своего мужа. Валентина подошла к гостю и проговорила, не протягивая руки. «Здравствуйте. Это вас послал господин Шинкарев?» «Да, он должен был вам позвонить». «Он мне позвонил». Она, ничуть не стесняясь, внимательно оглядела визитера с головы до ног и несколько удивленно спросила. «Вы его помощник. Я должна в это поверить. Или вы руководитель? С чего вы взяли?» «У вас слишком дорогой костюм», — сказала женщина, не сводя с него голубых глаз. «Да и ремень от известной швейцарской фирмы. Я ее знаю. Обувь той же марки. Перепутать сложно. А еще ваша рубашка и аромат парфюма. Я его сразу узнала. Он мне всегда нравился. Такой мужской, стойкий аромат». «Ваш так называемый шеф вечно одет в мятые дешевые костюмы. У него очень непрезентабельная обувь и непонятный галстук, который никогда не доходит до ремня. Да и пахнет от него не парфюмом, а обычным лосьоном после бритья. Слишком большая разница. Вы не находите?» «Я не обсуждаю наших сотрудников», — заявил Дронго, отметив ее наблюдательность. «Каждый одевается в силу своего вкуса». «И возможностей, — закончила она за него, — садитесь». Он опустился на диван и закинул ногу за ногу. Дронго сделал это сознательно, понимая, что она отметит его позу и даже высокие черные носки. Валентина усмехнулась и устроилась в кресле сбоку от дивана. Она тоже положила ногу на ногу, словно демонстрируя ему свое одобрение. Рядом на столике лежали пачка сигарет и зажигалка, с виду золотая. Женщина закурила. «Можете и вы», — сказала она. «Я не курю». «Да вы просто идеальный следователь. Откуда вы взялись? Я еще таких не видела». «У нас работал генерал Кудринский. И рядом с ним вы просто маршал. Его галстуки, кстати, тоже не вызывали у меня никакого уважения. А у вас он настоящий, от серьезной фирмы». «Это сразу заметно. Я бы в жизни не поверила, что бывают такие следователи, как вы. Мне ужасно интересно узнать, какая у вас зарплата». «Мне его подарили», — уклонился от ответа дронгу. «Не сомневаюсь. Наверное, это сделала ваша подруга, у которой отец олигарх». «Нет, мой друг, точнее напарник. Просто он хорошо знает мои вкусы. И я должна поверить, что вы работаете помощником такого фермера, как Шинкарев». «Я ведь не настолько глупа». «Я независимый эксперт», — признался Дронгу, «Но в данном случае выступаю на его стороне. Пытаюсь помочь ему в расследовании этого убийства. Поэтому он был прав, когда представил меня как своего помощника». «Тогда понятно». Женщина кивнула, выпуская струю дыма. «Итак, что именно вас интересует?» «Я думала, что уже ответила на все вопросы вашего временного шефа», не без сарказма произнесла Валентина. «У меня есть еще несколько вопросов», — начал Дронго. «Давайте. Вы кого-то конкретно подозреваете?» «Я уже говорил об этом вашему следователю. В первую очередь это супруга старшего брата моего мужа. У нее многочисленная семья, разбросанная по всему миру». Она вечно завидовала достатку брата своего супруга. Ей было неприятно, когда Петр помог им купить квартиру в центре города. Она должна была знать о завещании моего мужа и могла решиться на подобный чудовищный поступок. А вы знали об этом завещании? Нет, не в таких подробностях. Петр был достаточно молодым человеком. Я тоже не считала себя старухой. Поэтому такие вопросы меня не очень волновали. Он советовался со своим старшим братом. Теперь понимаю, что допустила большую ошибку. Но я не могла жить с мужчиной и все время думать о его смерти. Она потушила сигарету, с силой вдавив ее в блестящий корпус зажигалки. Вы еще кого-то подозреваете? Или только жену старшего брата вашего супруга? Возможно, к трагедии причастен еще и Тарьелов Тандилович, сказала она быстро, не раздумывая. Почему он... За несколько дней до смерти моего мужа он просил у него в долг крупную сумму. Насколько я знаю, Виноградов ему отказал. Вы думаете, что он мог на него так сильно обидеться? Не знаю, но сумма была большой. Даже очень. Я случайно узнал об этом, услышав разговор Виноградова с Тариелом Автандиловичем. Больше никого? А в доме больше никого и не было. Только наши дети, Кудринский, Халифман... Эти двое чувствуют себя без виноградова абсолютно потерянными. Кудринский вообще конъюнктурщик, а Халифман просто делец. У него в голове компьютер вместо мозгов. Его интересуют только деньги. Была еще ваша подруга Камила, напомнил Дронго. Валентина усмехнулась, опять закурила и сказала: Я так и думала. Все в конечном итоге сводится именно к ней. Поэтому вы и приехали. «Это ваша точка зрения. Я приехал, чтобы помочь господину Шинкарёву в расследовании убийства вашего мужа. Камила – моя близкая подруга, которая не имеет никакого отношения к случившемуся», – отчеканила Валентина. «Вы давно с ней знакомы?» «Достаточно давно. Можно более конкретно?» «Можно. Лет шесть или семь. Такой ответ вас устраивает?» «Значит, вы познакомились с ней уже после вашего замужества, да?» «Конечно. Вы должны знать, что с первым мужем я жила в Соединенных Штатах и в Канаде. Появилась здесь только после развода. Это я знаю, но вы познакомились с Камилой после вашего второго замужества? Да, хотя не совсем понимаю, какое это имеет отношение к смерти моего мужа. Я задаю эти вопросы для уточнения других моментов. Скажите, тело Петра Арсеньевича нашел ваш сын?» Только не считайте его убийцей. Мальчику и так очень плохо. Его мучают кошмары. Я даже обратилась к психологу. Конечно, Рудольф знает родного отца. Каждое лето ездит к нему. Все-таки мы много лет прожили вместе. Петра Арсеньевича не задевало то обстоятельство, что ваш сын отказывается брать его фамилию? Никогда не задевало. Он не настаивал, чтобы Рудольф взял его фамилию. Мне кажется, Виноградов понимал, что не нужно ломать мальчика. Тот называл его дядей Петей, а своего родного отца – папой. Это устраивало всех, в том числе и самого Виноградова. Никогда не понимал, почему русские женщины называют мужей по фамилии. Что за непонятное обращение? Дронго нахмурился и заметил. «Вы ни разу не назвали мужа по имени». «Не знаю». Валентина немного растерялась. «Никогда об этом не думала. Хотя вы правы, мы часто называем мужей по фамилиям. Какая-то непонятная манера. Вы знаете нового руководителя компании, президентом которой был ваш супруг? Куропаткина? Конечно, знаю. Такое мелкое ничтожество. Я его помню, когда он был еще начальником отдела. Такой маленький, нервный, суетливый, энергичный тип». Хотя Виноградов, мой муж, всегда говорил, что Леша Куропаткин далеко пойдет. Он ведь пришел в компанию уже после того, как она была создана, и начала успешно функционировать. Кажется, теперешний босс бегал заправлять зажигалки для тогдашних руководителей. У него сначала не было даже своего места. Он сидел на стуле в приемной у моего мужа, потом получил небольшой кабинет. Этот Куропаткин всегда был весьма услужливым. Вот постепенно и рос. Хотя я все равно удивилась, узнав, что руководителем сделали его, а не Яна Абрамовича, который создавал компанию «Миллениум» вместе с Виноградовым. Она помолчала и неожиданно добавила, «Да, ту самую, в которой сейчас меня уже не должно быть. Непонятно, каким образом старший брат сумел убедить моего мужа оставить ему все свои акции в доверительное управление. Разве можно было отдавать такие деньги в руки Машпуры Гимрановны, находясь в здравом уме? Я убеждена, что здесь что-то не так. Нужно все тщательно проверить. Вы не согласны с завещанием мужа? Дронго до сей поры сознательно обходил эту щекотливую тему, хотел, чтобы Валентина сама о ней вспомнила. «Вам уже сообщили», – женщина покачала головой. «Я так и думала. Всполошились наши родственники. Все равно я обязана все проверить. Может, они просто элементарно подделали его завещание или что-то там изменили». Дронго хотел задать еще один вопрос, когда раздался телефонный звонок. Валентина потушила вторую сигарету и взяла мобильник. «Хорошо», – сказала она. Опустила руку, взглянула на гостя и пояснила. «Приехала моя подруга, Камила. Вы можете задать ей свои вопросы, если они у вас еще остались».